Глава 13. Летнее солнышко игриво прикасалось теплыми лучами к коже рук. Горячий чай вызывал испарину, но каким-то чудом уменьшал раздражение и цитрин. Женщина нервно отодвинула ладонь с нагретой поверхности, пряча в тень зонта. Как ей не хотелось идти на эту встречу. Нет, она рада увидеть дочь, но та могла бы и сама приехать к ней. В просторном номере, оснащенном кондиционером, общаться было бы намного приятнее. Здесь же, за столиком летнего кафе, Цитрин ощущала себя плебейкой. Ей даже пришлось самой идти за чаем к барной стойке. Видите ли, у них не хватает персонала. Где же эта негодяйка? Опять заставляет себя ждать. «Привет!» — девушка вынырнула из-за спины и клюнула женщину в щеку. «Мамуль, как дела? Как ублюдок?» «Рубин!» — поморщилась Цитрин. «Сколько можно просить не называть так брата?» «Он неприрожденный!» безразлично пожала плечами рыжая красавица. Она присела за столик, мгновенно завладев вниманием мужской части посетителей. К ним тут же подлетел официант, неожиданно материализовавшись из небытия. Цитрин нахмурилась. «Зачем ты меня звала?» — морчливо спросила она. «Ты сейчас в розыске. Круг выписал тебе приговор отречения. Ты в своем уме, девочка. Мало того, что натворила дел, так еще и меня пытаешься втянуть. Но скажи, зачем ты применяла краденные гизы алмаза? Если тебе были нужны заклинания, я бы тебе их достала. И тогда я бы не достала своего отчима», — расхохоталась Рубин. «Ты не представляешь, как это приятно — колдовать, когда откат испытывает кто-то другой. А то, что и алмаз при этом бьет копытом землю, веселит меня еще больше. И, честно говоря, я в шоке, что ты меня порицаешь. Уж кто-кто, а ты могла бы и порадоваться». «Мало радости в твоей глупости», — буркнула мать, — «но разубеждать тебя я не буду». «Сама кашу заварила, сама и Говори, что нужно, да я пойду». «Ох, сколько любви и заботы, мамочка!» Восхищенно ахнула Рубин. «Не захлебнуться бы в твоей доброте. Но не волнуйся, я не отниму у тебя много времени. Ты же у нас великая заклинательница, всю жизнь стремящаяся стать высшей. Увы, только на словах. А вот мой мужчина скоро возглавит круг». Она наклонилась к побледневшей цитрин и прошипела так что выбирай заранее, с какой стороны ты окажешься, когда Смаргд заявит о себе. Он же недостойный, — испуганно вскрикнула Цитрин, привлекая всеобщее внимание. Это невозможно. Это твоя трусость невозможна, — поморщилась Рубин. Я видела, как выросло могущество Смаргда, особенно после падения Серебряного барьера. А, мамулечка, не ожидала, что я узнаю о вашем заговоре? Я пошла на это, чтобы защитить дочь, — прорычала женщина. На лице Цитрин проступили алые пятна. «Этот человек опасен, Рубин. Он легко пустит тебя в расход, когда ты ему надоешь». «Я умею позаботиться о себе, мама», — холодно ответила Рубин. «И не ты меня этому научила, хвала первому. Ты о себе лучше подумай. Теперь Смарок-то знает, кто и что с ним сделал». «А что?» — взвилась Цитрин. «Было бы лучше, если бы Круг объявил недостойный тебя? Тебя, прирожденную, мою дочь!» «Вот именно, мама!» — с отвращением скривилась Рубин. «Твою дочь признали бы недостойной. Единственное, что тебя волновало, только ты сама. Так что не нужно мне втирать про защиту любимой дочки. А теперь к делу. То, что я применяла Гизы Отчима, замечательно отвлекало его и круг. Сейчас важно, чтобы эти идиоты смотрели в другую сторону. Что же требуется от меня?» — нехотя уточнила Цитрин. «Ты знаешь Мориона?» Шотландский приятель Хрусталь? удивленно отозвалась женщина. Зачем тебе этот старик? Надо, таинственно улыбнулась зеленоглазая красавица. Нужно его соблазнить. Вряд ли получится. Равнодушно пожала плечами цитрин. Он влюблен в хрусталь дольше, чем я живу. Да и чарами его не возьмешь, море он не дурак. Хватит прибедняться, цитрин. Рубин сморщила свой хорошенький носик морин как и другие старички типа алмаза легко упадет к твоим ногам если ты этого сильно захочешь зачем мне это сопротивлялась цитрин алмаз дает мне все для легкой жизни и не требует ничего взамен да я в курсе отмахнулась рубин и подмигнула матери я же с ним в приятельских отношениях была во всяком случае но думаю добрый очень простит блудную дочь жены как легко прощает и свою блудную жену Не думаю, что я не в курсе твоих развлечений, цитрин. Хорошо! нехотя проскрипела женщина и тут же очаровательно улыбнулась. Капризное лицо мгновенно преобразилось, зеленые глаза засверкали. Мне всегда хотелось узнать, действительно ли у шотландцев под Килтом такое богатство, как говорят. Другое дело, мамуля, понимающе усмехнулась Рубин. Отвлеки его сегодня, чтобы он даже не вспомнил об обещании данным, кварц. А что он обещал старушке? Ревниво поинтересовалась цитрин уже считая мужчину своим. «Присматривать за Смарагдом», саркастично улыбнулась красавица. «Будто высшему нужна нянька. Он постоянно мешается под ногами, сводит на нет все возможности быстрого разрушения круга. А еще Смарагд противно становится похож на простецкого Андрея, когда море он рядом». «Ничего удивительного», пожала плечами миловидная мама Рубин. «Шотландец и был тем прирожденным, кто наложил заклинание на недостойного». «Что?» Вскочив, вскрикнула молодая женщина. Официант, не сводивший глаз с рыжей посетительницы, тут же взволнованно поинтересовался, не обожглась ли она. Рубин надменно отмахнулась от помощи и медленно опустилась на стул. Так это море он вычеркнул меня из памяти смарогда, прошипела она, тонкие пальцы скомкали салфетку. Цитрин смахнула прядь упавшую на глаза, словно стирая виноватое выражение с лица. По словам сапфира, он исполнял долг перед отцом молодых людей. «Опять этот недоумок!» — прошипела Рубин. «Вечно этот Сапфир! Даже с того света умудряется испортить мне жизнь!» Цитрин вздрогнула и пристально посмотрела на дочь. «Сапфир умер? Как?» «Окаменел от горя!» — хищно улыбнулась Рубин. Бедный впечатлительный мальчик. Почти искренне опечалилась Цитрин. Такой молодой, такой талантливый. Неужели он так горевал из-за отречения? Конечно, жаль, что круг расформировал его офис. Но он мог бы подождать несколько лет, все бы забылось, и подать заявку заново. «Ах, нет, он же был в тебя влюблен. Так это из-за вас со смарагдом? Как ты жестоко! «Цитрин, ты о чем?» Холодно поинтересовалась Рубин. «Он умер. Это все». Она бросила на стол купюру и легко поднялась, поправляя и так безупречную прическу. Убедившись, что все в кафе полюбовались ей, Рубин склонилась к матери, ее губы коснулись уха женщины. Постарайся, чтобы море он забыл обо всем на свете, мамочка. И упорхнула, оставив официанта в недоумении смотреть на нетронутый заказ. Сапфир сглотнул и невольно посмотрел на грудь. Белесые пятна и не уходили. Но хвала первому и не увеличивались. Похоже, заклятие приостановилось. Странно, что совсем не больно. Мужчина попытался встать. В местах, где тело оставалось каменным, не наблюдалось гибкости. Неуклюже поднявшись, заклинатель огляделся. Пустынная пещера наполнена легким шорохом сияющего водопада Кварц. Самой заклинательницы он не увидел. Последнее, что мужчина помнил, острую боль возвращающегося заклинания рубин. Что случилось? Задумчивый взгляд остановился на гладкой поверхности воды. Сапфир поковылял к водопаду. Рука коснулась радужной поверхности. Море он. Собственный хриплый голос не понравился Сапфиру. Вода тоже не отозвалась. Но тут в нем зашевелился неприятный шершавый дар цветка папоротника. Не опасаясь более увидеть ранившие иллюзии о рубин, он не стал сопротивляться. Да и что оставалось? Хрусталь забрала с собой шарыб. Старушка говорила о контроле над даром. Но как контролировать видение? Это же глупо. Тем не менее, Сапфир сосредоточился на ощущении приближения видения и постарался усилить его. Иллюзия словно только этого и ждала. Перед заклинателем появился фантом шотландца. Море он! удивился сапфир. Статный старик настороженно озирался по сторонам. Острый взгляд был полон растерянности. Ты меня слышишь? едва пробормотал потрясенный сапфир. Мужчина кивнул. По спине сапфира побежали мурашки. Нет, это невозможно. Он не читал заклинаний, не применял гиз. Где ты сейчас? спросил заклинатель. Море он закрывал и открывал рот, но не раздавалось ни звука. Я не слышу, дядя. — сказал Сапфир. — Видимо, это односторонняя связь. Я тебя только вижу, а ты, похоже, меня только слышишь. Шотландец задумчиво кивнул. Он больше не оглядывался в поисках говорившего. — Мой брат с тобой? — уточнил Сапфир. Море он отрицательно качнул головой и знаками показал, что ищет его. — Хрусталь звала тебя, — произнес заклинатель. Его немой собеседник поочередно закрыл глаз, рот и уши. — Ты не мог? — уточнил Сапфир. Шотландец кивнул. Заклинатель продолжил: Я видел тебя, лежащему ног алмаза. Мне нужно знать, это видение или реальное событие. Мориона задачно помотал головой. Плечи его поднялись, руки скрестились на груди. Он словно увидел кого-то. Сапфир, досадуя, что не может увидеть собеседника Мориона, опустил уставшую руку. Стоило пальцем оторваться от воды, видение растаяло. Видимо, дар цветка усилился магией водопада кварц. Идея осенила его вызвав теплую волну в груди. Прежде чем мужчина сам осознал свое стремление, пальцы вновь коснулись воды. Губы прошептали. Рубин. Видение возникло мгновенно. Девушка, сжавшись в испуге, смотрела в пустоту. Все так же прекрасно. Сапфир потянулся к полупрозрачной щеке. Видение растаяло. Растерянно моргнув, Сапфир смотрел на свою руку. Ах да, он снова оторвался от воды кварц. Но где же сама заклинательница? Злобы, как кварц, он не испытывал, уже привыкнув к постоянным издевкам женщины. Да, она вернула заклятие, зато он посмотрел в лицо своим видением. Не закрути хрусталь гайки, вряд ли сапфир решился бы на такое. К тому же он еще жив и почти не камень. Куда же все подевались? Мужчина направился к выходу из пещеры. Во времена своей службы у хрусталь он досконально изучил ее каменный дворец. Это было несложно за ежедневной приборкой. Вспомнив себя с тряпкой в руках и проклятием на устах, Сапфир скривился, но тут же замер, впечатленный видом, открывшимся за тяжелой дверью. Некогда прекрасный цветущий сад напоминал жуткий постапокалиптический мультик. Деревья поникли, словно из них вынули остов, а кора была не в силах удержать форму. Ветви черными кляксами тянулись к земле. Паутина высохших кустов не скрывала трупиков животных. Сухой порыв ветра донес до Сапфира тяжелый дух смерти, ослепил глаза колючей пылью перехватил дыхание удушающей жарой. «Хрусталь!» — крикнул заклинатель, закрывшись рукавом от тлена засохшего сада. «Дина!» — никто не отозвался на призыв. Сапфир отодрал кусок рубашки и соорудил повязку на лицо. Возможно, проще вернуться в безопасность каменного дворца, но это было выше его сил. Пока он жив, мужчина будет всячески избегать этого проклятого места. Стоило Сапфиру дойти до полянки, на которой некогда возвышалось любимое дерево кварц, как ужасающий звук камнепада заставил его оглянуться на рушащийся замок. Теперь завороженная листва не скрывала величия каменной горы, внутри которой хрусталь сотворила себе убежище. Но сейчас по склонам катились валуны, вершина провалилась. Сапфир содрогнулся, представив себе последствия другого его решения. Было ясно, что хрусталь покинула разрушающийся сад, бросив его умирать вместе с другими своими зверушками. Сапфир горько усмехнулся. Старушка постоянно обвиняла круг в лицемерии, кичилась своим особенным положением спасительницы всего сущего, но на деле оказалась не лучше иных прирожденных, думая только о спасении собственной шкуры. Впрочем, была бы хрусталиной, вряд ли она прожила бы свои триста лет. Плутать в поисках выхода не пришлось. Умирающий сад лишился чар Кварц. Сапфир быстро обнаружил каменные ступени, ведущие к серым кустам, за которыми уже угадывались синие мусорные баки. На пыльной дороге мужчина оглянулся на невысокий холм, покрытый сухими остовами, словно перед ним спал огромный старый дикобраз с поломанными иглами. Вот и настал конец еще одному волшебному местечку. За что же так поступили с заклинательницей? Вряд ли это обычная месть. Трудно представить себе одного человека, обладающего такой силой. Сапфир не сомневался, что сад-кварц уничтожил круг. Дина несмело шагнула внутрь темной комнаты. Под ногами противно заскрипело битое стекло. Запинаясь за доски от разрушенного стола, девушка выставила вперед руки, стараясь обезопасить себя от столкновения с уцелевшими предметами. Тусклый свет звезд наполнял бывший кабинет сапфира призрачным светом, совершенно не помогающим Дине. Он отражался от стен, затемнял углы и дезориентировал девушку. Дина совсем запуталась. Где же то окно, которое было сейфом? Пришлось дать глазам привыкнуть к темноте. Но вместо окон она увидела только пустые глазницы ночи. Дина хлопнула себя по лбу. «Ну что за дурочка? Какие окна? Здесь же был взрыв!» «Так, чары не действуют, а значит, сейф должен быть виден. Или хотя бы то, что от него осталось». Но, приблизившись к месту, где был стол босса, Дина не увидела тяжелого металлического ящика. Проемов было столько же, сколько окон она помнила. Шея Дины похолодела. Возможно ли, чтобы нападавшие не нашли его? Тогда и она не сможет его увидеть. Впрочем, большего от нее и не требовалось. Дина ждала. Должно быть, Андрей сейчас берет маску. Красивая и ужасная вещь. Еще тогда в кабинете своего куратора Дина видела лишь призрачную тень. В новом доме Андрея девушка познакомилась с копией его лица. Мерцающей и светящейся. Словно это не маска, а кусочек иной вселенной. Одно воспоминание перехватило дух Дины. Сколько же магической мощи скрывалось в этой загадочной вещичке. Андрей показал, как она действует. Ничего особенного не произошло, словно мужчина просто пять минут отдохнул в кресле, но потом рассказал девушке о том, что Руслан вернулся домой. Девушка вздохнула. Уж лучше бы она оставалась с Русланом. И все же этот нескладный парень оказывал на нее странное действие. Когда он далеко, девушка даже не вспоминает о зеленоглазом ботанике. Но стоит ему оказаться рядом, и она не может ему сопротивляться. Проклятый цветок! Почему мужчинам он приносит силу, а ей лишь слабость? Впрочем, в саду Хрусталяна, кажется, могла контролировать это воздействие. Руслан ей нравился, но она не липла к нему, как ненормальная. Интересно, заклинательницы ослабляли магию цветка или убирали совсем? Неужели она целовалась с Русланом по собственной воле? Ощутив легкое головокружение, Дина оперлась о стену, ощутив кожей царапающиеся выбоины. Перед глазами только что были остатки окна, подобные другим. Но сейчас девушка видела перед собой распахнутый сейф. Видимо, так и проявляется действие маски. Дина даже не поняла, что ее телом воспользовались. По шее девушки прокатился холодок. Доверяла ли она Андрею? Дина горько усмехнулась. Кажется, теперь она вообще не могла себе позволить кому-то доверять. Даже самой себе. Но легкость, с которой Андрей пользовался телами других людей, заставляла ее коченеть от ужаса. Ноздрей коснулся запах шарыб. Дина страдальчески застонала. Увы, цветок на месте. Стоит желтый гаденыш. У вазочки прямо на подоконнике. Словно Андрей тыкал ее носом. Забрать нужно это. Да она и сама знала. Но как же не хотелось. Сердце неожиданно сжало тоска по зеленым глазам Руслана. Придут же дурные мысли в голову. Как она могла усомниться в своей любви к нему? А другая часть ее твердила, что это неправда что эти чувства лишь результат магии, как и с Виктором. Неужели она снова будет страдать? Дина сжала руками голову, пытаясь сдержать крик отчаяния, рвущийся из горла. Не в силах больше выдерживать борьбу с самой собой, девушка смахнула вазу с подоконника. Тут же, осознав, что сделала, попыталась поймать ее, но цветок исчез в темноте ночи. Внизу раздался вскрик. Дина прижала ладошки к рту, боясь выглянуть из окна. Минуты напряженно тянулись, в коридоре она услышала глухие шаги. В страхе Дина прижалась к стене, пытаясь слиться с ней воедино. Стекло поскрипывало под ногами вошедшего, но самого незнакомца Дина не могла разглядеть. Как это? Может, случайный прохожий или бомж? Или это оперативник, следивший за офисом? Или кто-то из загадочного круга? Девушка, чего вы кидаетесь? Ворчливо поинтересовался мужской голос, и Дина чуть не захлебнулась от облегчения. Алмаз. «А кого еще ты собиралась увидеть ночью в расформированном офисе бывшего босса?» — иронично поинтересовался мужчина, приближаясь. Дина не сумела сдержать нервный смешок. Обогренную шары лысину алмаза украшала заметная шишка, словно демону только что неаккуратно обломали рог. В одной руке мужчина держал остатки вазы, в другой сжимал помятый цветок. «Это о вашу голову?» — начала была Дина, в ужасе указывая на расколотую вазу. «Нет», — скривился алмаз. Моя черепушка хоть и крепкая, к моей радости, но не настолько каменная. Об асфальт. Простите, пискнула Дина, зажимая нос. Но я ненавижу запах. Шарыб. Задумчиво закончил алмаз, осматривая цветок. Сдается мне, я в курсе, что это за цветочек. Осталось выяснить, как он тут оказался. Я вообще удивлен, что застал тебя здесь. Разве вы с Русланом не вместе? Ощутив острый приступ обожания, Дина постаралась занять голову чем-то другим. «А вы как здесь оказались? Следите за офисом? Почему вы, а не те байкеры, что работают на вас?» «Байкеры?» — усмехнулся Алмаз. «Ловят проказницу рубин, из-за которой я уже несколько дней получаю нагоняя от круга, что едва двигаюсь. Ох, поймаю такого хвоста ей накручу». Он приблизил цветок к глазам и лукаво посмотрел на Дину. «Но рубин не единственная лиса в моем доме, да? Ну ладно, с сыном я поговорю». Я знал, что в кабинете Сапфира стоит сейф. Это подсказала мне одна вещичка, изъятая у падчерицы. Я выполнял решение круга по изъятию несанкционированных ГИС, так что сейф меня интересовал лишь как скопище личных тайн Сапфира. И я знал, что рано или поздно он вернется сюда. Если, конечно, там действительно оставалось что-то ценное. Пара дюжин незарегистрированных ГИС мне не интересно. Значит, ты принесла цветок боссу. Но если он так важен для Сапфира... Почему то его выбросила?» «Ненавижу его», — процедила Дина, пытаясь справиться с приливами страсти к Руслану. «Зачем вы только вырастили эту гадость?» «Люблю тайны», — пожал плечами алмаз. «Но зачем он Сапфиру? Парень всегда использовал только хорошо знакомые чудеса». Сапфир обрел способность видеть намерения Андрея, — крикнула Дина, не в силах справиться с раздирающими противоречивыми желаниями. «А Андрей теперь обладает маской». Он хочет спрятать цветок, чтобы больше никто не смог воспользоваться дарами. А цветок раздает дары?» Удивленно поднял брови алмаз. «Интересно. Тогда я согласен с сапфиром. За одним маленьким уточнением. Цветок нужно не прятать. Его необходимо уничтожить». Он растер руками растение в зеленую кашу, достал из кармана клетчатый платок и, вытерев им голову от шарыб, замотал в ткань остатки цветка. Положив сверток на пол, Заклинатель порылся в карманах в поисках белой гизы. Шепот заклинания и яркое пламя осветило помещение. Выхватив из темноты обломки стульев и распахнутую дверь сейфа, алмаз поднялся и, не обращая более внимания на пылающий сверток, направился к сейфу. «Какие еще тайны хранил здесь сапфир?» — пробормотал он. Дина не отрывала глаз от пламени. То ли от того, что цветок сгорел, то ли от того, что запах шарып исчез, Девушка ощутила, как чувства, раздирающие нервы, отступают. С каждым мгновением становилось все легче и легче. Алмаза не было видно из-за двери сейфа, но девушка расслышала разочарованный вздох. С любопытством она заглянула в сейф, но увидела лишь Гарри Копать. Заклинатель крутил в руках Гизу и посматривал на девушку недобрым взглядом. «Рваные Гизы, девочка! Я только уговорил круг не выписывать тебе отречение, а ты снова за старое. Боюсь, что второй раз у меня не прокатит. Алмаз покачал головой и добавил официальным тоном. «Задерживаю тебя за несанкционированное использование ГИС. Пойдем». Дина услышала из темноты мужской голос. «Никуда с ним не ходи». Алмаз вздрогнул и оглянулся. «Море он?» – недоверчиво спросил он. «Ты что здесь делаешь?» «У нас твоя жена, Алмаз», – проговорил пожилой мужчина, выступая из темноты. Тлеющие остатки костра, разведенного Алмазом, усилили тени на бесстрастном лице шотландца. Дина уже видела его в пещере «Хрусталь». В сапфира он умирал у ног алмаза. По коже побежали мурашки. Горло сжал ужас. Она знала. Андрей воспользовался маской, чтобы управлять Морионом. Он не хочет, чтобы она попала к алмазу. «И как тебе моя жена, Морион?» Мгновенно окрысился алмаз. Заклинатель промолчал, словно не обратив на вопрос внимания. Его пустой взгляд был направлен в окно. Морион будто чего-то ждал. Алмаз же пристально всматривался в собеседника, как тот держит руки, как стоит. «Сдается мне, что кто-то пытается меня обдурить», мысленно произнес он. «Повадки старого шотландского друга Кварц мне отлично известны. Ты ведешь себя иначе, а значит, ты не Морион». Алмаз, не говоря больше ни слова, вытащил зеленую Гизу и быстро прочел заклинание. Дина ощутила холодок, прокатившийся по комнате. Морион вздрогнул и повернулся к девушке. «Видишь, своим круг, не поморщившись, выдает санкции на применение даже таких заклинаний». Мужчина обернулся к напряженному алмазу. «Ты подумал, что это фантом? Как печально! И так предсказуемо! Вспомни, что бывает с людьми, на которых наложены такие заклинания. И тело на рухнуло на пол, как подкошенное. Мужчина захрипел и схватился за голову. Изо рта пошла пена. Алмаз потрясенно наблюдал за мучениями шотландца. «Не может быть!» – прошептал он. «Как же так? Я не мог ошибиться!» «Сделайте что-нибудь!» — взвизгнула Дина, в ужасе замечая покрасневшие белки глаз. «Не могу!» — качнул головой алмаз. «У меня нет санкций, а получить их уже не успею. Через минуту он будет в коме». «Плевать на ваши санкции!» — с ярости крикнула Дина. «Вы монстры! Как калечить людей так можно, а как помогать так санкции!» Море он затих, глаза закатились. Изо рта медленно стекала струйка пенной слюны. Девушка сжала кулаки, ощущая, как в груди разрастается ярость. Она бы ударила алмаза, но тот схватил ее за руки и развернул к себе. «Так заклинание маски действительно существует?» Дине хотелось лишь плюнуть ему в лицо. Алмаз резко оттолкнул девушку и нервно прошелся по комнате. «Конечно, существует!» Ответил он сам себе и обхватил руками голову. «Какой же я кретин!» Поверил, что сапфир его уничтожил. Ярость Дины улетучилась, оставив пепелище безнадежности. «А разве вам подруга не говорила?» — тихо спросила она. «Хрусталь грозилась предупредить всех своих. Или вы уже не считаетесь ее другом?» Алмаз вздрогнул, как от удара хлыстом. Кварц знала, потрясенно пробормотал он и перевел взгляд на неподвижного мужчину. «Конечно, иначе как бы он тут оказался? Только вот зачем Сапфиру моя жена, а?» Дина молчала. В ушах ее снова зазвучали слова «Никуда с ним не ходи». Это был приказ, она понимала. Хотелось плакать. Как же ей выбраться из всего этого? Ладно, потом, не дождавшись ответа, буркнул Алмаз. Я совершил нападение на члена круга, и мне нужно предоставить отчет, благо свидетель имеется. Он смерил Дину внимательным взглядом. «Идем». «Не могу», — Дина покачала головой. Алмаз нахмурился. «Дина, я погорячился, конечно», — сказал он. «Непростая ночка выдалась. Летающие вазы и все такое. Но я обещаю, что помогу тебе. Может, удастся договориться, что ты будешь отбывать наказание круга в моем доме. Да и Руслан обрадуется. Я не могу его ослушаться». Слабо улыбнулась девушка. «Сапфир больше не твой босс, девочка», мягко проговорил Алмаз, подхватывая ее ладонь. «Тебе не нужно его слушаться. Он отречен на два года». Сапфир наверняка уже мертв. Глаза Дины наполнились слезами. Андрей поклялся отомстить всем, кто лишил его воспоминаний. Она кивнула на неподвижного мужчину на полу. И он исполняет свои обещания. А потом он возьмется за круг. Так что скоро вам не нужно будет ни перед кем оправдываться. «Ты напугана, девочка», — опешил Алмаз. «Но со мной тебе нечего бояться. Я защищу тебя». «Не от него», — Дина помотала головой и сглотнула ком в горле. «Я говорила про дар цветка, помните? Андрей может использовать маску и без Гизы. Он способен стать кем угодно, даже вами. И вы даже не узнаете об этом. Я и сейчас не уверена, что передо мной Алмаз, а не Андрей в теле Алмаза. «Если это правда», — пробормотал озабоченный мужчина, «мне необходимо немедленно предупредить Круг». «Ваш сын хотел предупредить Круг», — болезненно скривилась Дина. «Не знаю, что сделал с ним Андрей. Днем он пользовался им как маской». «Руслан?» — побледнел Алмаз. «Да, сын вел себя странно». Но я решил, что вы поссорились. Мне нужно возвращаться. Извиняющимся тоном проговорила Дина. Судя по всему, я выполнила свое задание. Жаль, что в видении Сапфира я не разглядела себя. Пойдем со мной. Настойчиво повторил Алмаз. Круг защитит тебя. Вы не поняли? Удивленно спросила Дина. Круг или склонится перед высшим, или этой организации больше не будет. И ты будешь ему помогать? Крикнул Алмаз ей вслед. Только не говори, что от страха. Дина остановилась в дверях, не решаясь повернуться к мужчине. Приближающийся рассвет разогнал тени и в помещении, и в душе девушки. Она выпрямилась. «Нет, не от страха», — ответила она. «Моя жизнь все равно рухнула. Пусть хоть другие люди не пострадают от прихоти заклинателей». «И ты думаешь, недостойному есть дело до да бестолковых?» — саркастично спросил заклинатель. «Думаю», — кивнула Дина, — «потому что он неприрожденный». «Наивная дурочка» фыркнул алмаз вслед уходящей девушки и, вытащив листок из светлой гизы, пробормотал короткое слово. Руслан в ожидании рассвета нервно прохаживался по оранжерее. Вернувшись из сада хрусталь, он впал в отчаяние. Дина пропала, исчезла прямо во время перемещения. Что это могло означать? Руслан не знал, ведь он воспользовался магическим коридором наставницы и где теперь искать любимую не имел представления. А вдруг она погибла? Мысль эта терзала его сердце. На фоне этой потери все остальное потеряло значимость. И круг, и интриги, и высший. Заклинатели постоянно вели какие-то игры. Это стало привычным. Одина, одна. «Привет, братик!» — хихикнула прокравшаяся в оранжерею рубин. «Не сомневалась, что ты согласишься с моим предложением. А как же иначе? Кто поможет уродцу, как недобрая сестричка?» «Давай к делу», — насупился Руслан. «Давай». Легко согласилась зеленоглазая красотка. Твоя ненаглядная жива и здорова. Но она никак не хочет покидать Смарагда. Вцепилась в него, как клещ. Руслан вздохнул с облегчением. Она жива. И тут же нахмурился. В смысле? Рубин статальчески закатила глаза, нехотя пояснила. Не хочет от него уходить, представляешь? Закружилась головка от могущества высшего. Захотелось быть его дамой. Уж что я не делала, как не уговаривала. Нет, и все. — Придется тебе, братик, самому девицу спасать. Спасать себя она не хочет. Только поскорее. Она такая милая, так и хочется ее придушить. А Смарокт может расстроиться. Он относится к бедняжке, как я к тебе. Заботливо. Руслан поперхнулся от слов молодой женщины. Взглянув на сестру из подлобья, проговорил с угрозой в голосе. — Не смей к ней приближаться. — А то что? — нахально спросила заклинательница, щелкнув брата зеленой гизой по носу. «Кстати, верни-ка эти заклинания в папочкин фонтан». «Зачем?» — подозрительно уточнил Руслан, глядя на горку Гис. «Так это твоя любовь их стащила», — расхохоталась Рубин. «Из-за них круг и охотится за новенькой прирожденной. А как вернешь, так сразу отстанут и сможете сбежать на край света вдвоем. Давай-давай, я тебя подожду. Как вернешься, так сразу отведу тебя к твоей ненаглядной». Рубин презрительно скривилась вслед сводному брату. Как же угораздило Цитрин родить такое недоразумение? Впрочем, ей только на руку бестолковость братца. Кто бы выполнял всю черную работу, не будь его? Женщина покрутила в пальцах Гизу, который щелкнула братца по носу. Сомневаясь, она все же оставила заклинание парения себе. Мало ли, вдруг пригодится. Особенно если Смарокт сильно расстроится исчезновению шлюшки и снова захочет выбросить рубин из окна. Руслан бежал по оранжерее, едва переводя дыхание. Что он ей скажет? Как отреагирует Дина? Может взять с собой немного шарыб? Тогда она точно пойдет с ним. Парень не мог предугадать, как себя поведет Дина. Ее решения всегда обескураживали его. Поступки, казалось, противоречили нормальной логике. Но он не может не попытаться. Тем более Рубин поможет. В холле было непривычно светло. Все лампы горели. Фонтан Гиз белел в арке. Но добежать до него Руслан не успел, наткнувшись на незнакомого мужчину. Гизы посыпались из его рук. Мелкий перестук наполнил помещение, усиливаясь эхом под высоким потолком. Ожившие головы на стенах смотрели на парня строго и пристально. «Если я не ошибаюсь», — заговорила женская голова на стене справа, — «именно эти гизы Алмаз подал в розыск, как украденные сначала прирожденный Диной, а потом Рубин». «Да», — подтвердил мужчина, схватив Руслана. «А теперь выяснилось, что их украл его сын». Смешки прокатились по головам, висевшим на стенах. Женщина снова подала голос. «Сдается мне, что все эти кражи лишь для отвода наших глаз. чего же, по-твоему, нас отвлекали, Берил?» раздался глубокий мужской голос из-за спины Руслана. «Алмаз — пример порядочности исследования правилам». «Считаешь?» — скривилась Берил. «И что же порядочного в несанкционированном применении серебряного барьера?» Или ты считаешь, что выгораживание выхода к жены и ее дочери и есть следование правилам, Жад? Никто не безупречен, — буркнул Жад. И ты тоже, Берил, вспомнить хотя бы? Обсуждайте сплетни за пределами встречи, — пророкотал голос седовласой мужской головы. Только факты. А они таковы. Алмаз в сговоре с женой, сапфиром и морионом без соответствующих санкций привели в действие серебряный барьер. Спустя некоторое время Алмаз обвинил Сапфира в нарушении правил и призвал Круг вынести ему отречение. Имеются сведения, что Сапфир мертв. Следы примененного к нему заклинания и окаменения ведут к рубин, которую Алмаз обвинил в воровстве Гиз. Сегодня Алмаз напал на Мориона, применив бронзовый барьер. Гиза была санкционирована для защиты от фантомов, но не должна быть применена к живому человеку. Старик в коме. Цитрин бесследно исчезла. «Сбежала от муженька, чтобы выжить», — с сарказмом воскликнула Берил. «Предлагаю вынести Алмазу приговор отречения на пять лет и расформировать его офис», — холодно сказал Седовласый. «Нет», — вскрикнул Руслан. «Отец был единственным заклинателем, который исполнял правила и держал в узде все мелкие офисы нашего города». «Вот именно, мальчик», — подчеркнула Берил. «Был». «Ионикс прав. Кроме твоей матери все пострадали. Не считаешь же ты...» Что все эти зверства могла сделать женщина. Честно? с вызовом спросил Руслан, пытаясь вырваться из рук удерживающего его мужчины. Как раз она и могла. Я не верю, что отец. Я признаю факты, громко сказал вошедший алмаз. Отпустите мальчика. Темная фигура появилась со спины алмаза еще две по бокам, а руслан ощутил свободу. Оперативники. Круг и не думал голосовать, все было решено еще до встречи. Парень беспомощно следил, как уводят его отца. Один из оперативников направился к фонтану. Руслан обернулся к Седовласому. «Стойте!» — крикнул он, заметив, как тают признаки жизни в манекенах. «У меня есть важная информация». Да, он обещал Рубин не доносить кругу на Андрея, если она поможет ему найти Дину. Но сейчас он не может молчать. Руслан ощутил на себе любопытствующий взгляд Берил. «Это про высшего, который собирается уничтожить круг?» — хихикая уточнила она. — Мы уже слышали эту сказку от Алмаза, мальчик. — Но это правда, — горячо возразил Руслан. — Это и Сапфир говорил. — Говорил? — приподнял бровь Оникс. — Нам не нужны разговоры. Факты, молодой человек. — Факты, — растерянно проговорил Руслан. — Все, что он знал, только со слов других. Сам он не видел смарок, да не трогал маску, не знал о планах недостойного. Все только догадки. — Вот именно. Веско подытожил Оникс его молчание. «Можешь оставаться в этом доме, мальчик. Оперативники изымут все гизы и снимут все заклинания. Алмаз будет отбывать наказание у меня в замке». Руслан неуютно поежился, наслышанный о горном замке Оникса. Голова на стене замерла без движения, взгляд остекленел. Скоро и эти с детства ненавистные головы перестанут существовать. Оперативники должны уничтожить все заклинания. Но Руслану было не до них. Он бросился обратно в оранжерею. Однако рубин там уже не было. Дина смотрела в окно, вспоминая, как долго шла по пустынным ночным улицам. Ей необходимо было прогуляться, чтобы попытаться утихомирить рой мыслей. Простые движения. Правая нога, левая. Темные тени домов медленно проплывали мимо. Луна же не отставала ни на шаг, завораживая девушку редкими кружевами полупрозрачных облаков. Руки Дины скользнули по подоконнику, словно повторяя движение, попытку схватить улетающую вазу. Так всегда. Сначала она отталкивает что-то или кого-то, а потом безуспешно пытается вернуть. По возвращении Андрей молча выслушал ее извинения и сказал, что она умница. Дина не поняла, чем заслужила похвалу. Но она уже привыкла ничего не понимать. Девушка вздохнула и задвинула занавеску. Солнце становилось неприятно активным, да и отсутствие сна прошлой ночью не улучшало настроение. «Может, все-таки попробуешь уснуть?» От искренней заботы в голосе Андрея на душе немного потеплело, но Дина покачала головой и пыталась, «Бесполезно. Тогда составь мне компанию». Андрей широко улыбнулся и похлопал по пустующему стулу. Девушка бросила короткий взгляд на завтрак и поспешно отвернулась. Вид ароматных булочек и дымящихся чашек вызвал тошноту. Сжав зубы, Дина промолчала. Перед глазами снова возник образ Мориона, изо рта его шла пена. Кулаки девушки яростно сжались. «Он даже не пытался помочь!» – простонала она. «Я не понимаю!» Андрей пожал плечами и с хрустом откусил кусок булочки. Девушка вздрогнула и возмущенно обернулась. «Это круг!» – промычал мужчина с набитым ртом. «Такие у них правила!» – я же говорил. «А я не могла поверить!» – с болью в голосе прошептала Дина. «И до сих пор не могу, но этот старик...» Девушка отвернулась к окну, плечи затряслись от сдерживаемых рыданий. Андрей поспешно проглотил кусок и, отряхнув руки, быстро подошел к ней. «Тише, малыш!» — пробормотал он, прижимая Дину к груди. «Не стоит оно того!» Дина лишь сильнее разрыдалась, ее пальцы судорожно вцепились в футболку мужчины. Андрей ощутил, как намокла ткань и растерянно погладил Дину по голове. «Я же говорил тебе, что остановлю их!» «Круг больше не будет причинять боль ни бестолковым, ни заклинателям. Это устаревшая форма контроля, которая давно уже не работает. И я ее уничтожу». С каждым словом голос Андрея становился жестче. Последняя фраза звенела металлическими нотками. Дина вздрогнула, поток слез прекратился. Девушка подняла глаза, всматриваясь в лицо мужчины. «Зачем?» – тихо спросила она. «Ты хочешь отомстить?» Он усмехнулся и взъерошил волосы девушки. В голубых глазах растаял лед произнесенных им слов: Мне не за что мстить. Он медленно подвел Дину к столу и усадил на стул. Склонившись к ней, добавил: Я даже рад, что все так произошло. Иначе я бы не встретил тебя. Дина сжалась и сложила ладошки на коленях. Андрей настойчиво поставил перед ней чашку кофе, сам же уселся рядом и снова захрустел недоеденной булочкой. Дина пыталась собраться с мыслями чтобы задать давно мучающий ее вопрос. «Зачем я тебя?» — смело произнесла она. Андрей молча приподнял брови, улыбка исчезла с его лица. Дина внимательно следила за собеседником в ожидании ответа. Мужчина искоса глянул на нее и задорно расхохотался. «Если бы я сам знал», — весело сказал он, — «одной загадкой этого мира стало бы меньше». Он снова посерьезнел. Светлые брови нахмурились. Впрочем, тогда загадок не осталось бы вовсе. Дина поерзала на стуле и рассеянно покрутила чашку, не смея вновь поднять глаза. «Ты заклинатель», — прошептала она. «Если бы хотел меня, давно бы получил». «Что?» — склонился к ней мужчина, заметив, как Дина покраснела, громогласно расхохотался. «Да уж, ты бы сама не захотела такой любви, уж поверь. Вспомни свою подружку. Как там её? Раиса? Сильно она была счастлива, заполучив твоего жениха? Долго ли?» Дина помрачнела. Глаза снова наполнились слезами. Андрей виновато тронул плечо девушки. «Извини, не думал, что тебе еще больно». Дина молча уткнулась в чашку, делая вид, что дует на горячий кофе. Андрей в порыве ярости выбросил остатки булочки в раскрытое окно. «Хорошо», — буркнул он. «Я попытаюсь ответить на твой вопрос. Но учти, мне и самому это не особо понятно. Так что ясного ответа не жди». Мужчина поднялся и нервно прошелся по комнате. Гина встревоженно наблюдала за Андреем, ощущая, как сердце забилось чаще. Что сейчас последует? Признание в любви? А что ей сказать потом? Дина уже пожалела, что задала этот вопрос, осознавая, что не сможет ответить Андрею взаимностью. Она слишком боится его дара и совершенно не верит словам. И все же тоненький голосок внутри нашептывал, что она сама себе лжет. Он ей нравится, а значит, со временем она сможет и полюбить. Я словно спал долгие годы», — медленно произнес Андрей, остановившись у того же окна, в которое Дина пялилась все утро. «И дело не в серебряном барьере, наложенном на меня после создания маски. Я и до этого дремал. Может, когда-то в детстве я и был живым, настоящим». Но после того, как в руках оказались эти треклятые Гизы, вся жизнь пошла наперекосяк. «Это были годы сплошных удовольствий», — он горько усмехнулся. «Я ни в чем себе не отказывал, уж поверь». Но с каждым исполнением очередной прихоти желаний становилось все меньше, а возможностей не убавлялось. Я ошибочно полагал, что, добившись места в круге, стану счастливее. Наконец-то найду себя неприрожденный. Он резко развернулся, взглянув на Дину. Девушка сжалась от ярости, мелькнувшей во взгляде Андрея. Лицо мужчины тут же расслабилось в приятной улыбке. Дина ощутила, как ноги начали мелко дрожать. «Я добился могущества, которое считал максимальным» спокойно сказал Андрей. Но счастья там не оказалось. Я был раздавлен собственной мечтой, точнее, схоронен под ее обломками. Но круг испугался, меня постарались не свергнуть. Как оказалось, мой собственный брат трясся от страха. Как они, должно быть, радовались, что обвели меня вокруг пальца? Он расхохотался. Одина готова была сквозь землю провалиться от горечи, скрытой за преувеличенным весельем. Вот дура! Зачем она вообще подняла эту тему? и все же прислушивалась к каждому слову, боясь пропустить хоть что-то. Андрей посмотрел на девушку. Глаза его излучали печаль. Думали, что остановили меня, принизили, надели поводок, а я не знал, что делать с этим могуществом. Для чего оно мне? В тот момент я был готов остановить этот мир, потому что единственная недоступная мне вещь лежала уже за гранью жизни. Так что я должен благодарить своих преследователей. Они подарили мне время и шанс на счастье. Он приблизился к Дине. Девушка словно окаменела от нахлынувшего страха. Сердце, казалось, билось в ушах, дыхание замерло. Андрей опустился перед ней на колени. Их глаза оказались на одном уровне. «Я не знаю, что это», — проникновенно шептал он. «Но стоит мне увидеть тебя, просто даже увидеть, как мир наполняется смыслом. Мне кажется, что я сплю, как компьютер, нахожусь в спящем режиме», — иронично улыбнулся он. «Просто не существую, когда ты не рядом». «Вязкое серое облако боли и безнадежности окружает меня. Но стоит тебе снова войти в мою жизнь, как она наполняется светом, яркими красками и истинными эмоциями. Я не прошу любить меня. Просто будь рядом, хорошо? И я буду служить тебе, защищать тебя. Переверну мир для тебя». Дина молчала, испытывая сильное потрясение от его слов. Сердце заныло. В горле образовался ком. Не дождавшись ответа, Андрей, понимающе вздохнул и поднялся с колен. Если бы не ты, я бы так и остался в опереточной жизни. Как кукла висел бы на веревочках круга и своего брата. Все, что со мной произошло, было только благодаря тебе». Дина в смятении металась между желанием убежать и запоздалой догадкой. Он ожидал ее ответа, и это не слова, конечно. Но она была так напугана, что не поняла, так нужно ли его поцеловать сейчас, или лучше уйти. Голова запульсировала болью, разметав мысли. Страх снова сковал сердце. Так это она пробудила Андрея и способствовала снятию серебряного барьера, теперь неважно каким образом. По спине поползли мурашки. Она пробудила к жизни могущественного монстра. Что он сотворит с этим миром? Зависит ли это от нее? Руслан проверял очередную гостиницу. Он уже сбился, какая она по счету. Начиная с самых роскошных, он дошел до довольно сносных с точки зрения его матери, конечно. Не обнаружив рубин в оранжерее, он решил, что девчонка сбежала от круга, потому что ей выписали приговор отречения. Руслан не понимал, почему она бегает, не такой уж это и страшный приговор. Ну, посидишь пару лет без разрешения на применение ГИС. Он уверен, что у Рубин припрятано на черный день немало незарегистрированных. Ему трудно понять логику заклинателей, он же неприрожденный. Еще труднее найти логику в поведении сестры. Но вот поступки цитрин легко предугадать, так ему казалось. Но после очередной неудачи Руслан чувствовал себя так, словно по нему проехался поезд. Раз так, сколько же там было этих гостиниц? Парень устало вздохнул и практически стек в одно из кресел огромного холла. Никогда в жизни он не применял свое умение столько раз за день, да еще столь активно. И чувствовал себя так, словно от него остались лишь ошметки, как отжимки моркови в соковыжималке. Но иного способа найти цитрин он не видел. Да и этот не помог. Руслан давал себе отчет, что уже не потянет даже малейший скан. У него и сейчас не особо-то получалось. А парень всего лишь ловил след возможных намерений матери. Как всегда, проверял, дома ли еще цитрин, или лучше переждать в оранжереи. Негодяйка Рубин, как она могла так подставить отца? Зачем вернула эти проклятые Гизы? И он тоже хорош. Повелся, как последний болван а все из-за Дины. Одно это имя, и Руслан делал все, что от него просили. Лучше бы она не обнимала его тогда в оранжерее. Не поверен, что кто-то сочтет его интересным, может, и не увлекся бы воровкой. Руслан медленно вздохнул. Что теперь изводить себя? Никто не знает, что было бы поступил он иначе. Судьбу все равно не обмануть. Не так, значит, иначе. А сейчас единственная ниточка — цитрин. Да и то настолько тонкая и эфемерная что только идиот за нее уцепится. Но, влюбляясь, все становятся идиотами. «Руслан!» — удивленный голос матери заставил его подпрыгнуть на месте. «Что ты здесь делаешь?» Парень ошеломленно уставился на цитрин. Та сняла солнечные очки, явив миру болезненные глазницы. «Что с тобой?» — деревянным голосом уточнил он, ощущая непривычное беспокойство за мать. «Только не говори, что из-за отца. Не поверю». «А что с алмазом?» — непонимающе посмотрела на сына цитрин. Всего лишь отречение и расформирование. Вздохнул он, понимая, что Цитрин ничего не знает. А так все хорошо, наверное. Насколько это может быть в замке Оникса. Цитрин побледнела и покачнулась. Руслан едва успел поймать мать и помог женщине опуститься в кресло, в котором только что сидел. Почему? Только и смогла произнести Цитрин. Помимо всего прочего, он отправил Мориона в кому. Помнишь, шотландца? Что за чушь? возмущенно вскочила женщина, вырываясь из рук Руслана. «Какая кома! Только что был совершенно здоров!» Руслан спросил с замиранием сердца. «Где? Не тяни! Если правда, возможно, это подстроил Смаракт. Хрусталь утверждает, что тот может стать высшим и нападет на круг». Цитрин почти смущенно замялась, косо посмотрев на сына. «Он живет в этой гостинице», — глухо ответила она. «В тридцать восьмом номере». Руслан вздрогнул. Губы его сжались. Впрочем, от чего он ожидал? «Проводи меня, Цитрин!» — сухо попросил он и, насупившись, добавил. «Медлить нельзя. Нужно представить этому ониксу его любимые факты».